Госпожа Монтегю сдержала слово и на следующий год связала еще пару роскошных чулок плюс пару подвязок и тафты с густой золотой бахромой на концах счастливица-бесс. Однако совершенно очевидно, что госпожа М. вязала не слишком быстро, поскольку Елизавета, не сдержав обещания, заказывала нарезки у Генри Герна. Возможно, чтобы носить их в холодную погоду или в качестве защиты поверх шелковых. Шесть пар шерстяных чулок были поставлены в 1568 году, а в 1571 он изготовил еще 11 пар шерстяных чулок с двойной каймой из бархата и на подкладке из стафты, пришиты шелковыми нитками. Бархатная кайма пришивалась по верхнему краю чулок для прочности. Учитывая, насколько плотными, по-видимому, были эти чулки, неудивительно, что Елизавета не отказалась, когда сэр Уолтер Релли предложил постелить свой плащ, чтобы королеве не пришлось наступать вон в ту лужу. Чулки от Генри Герна сохли бы целую вечность. Элис Монтегю также изготовила в 1577 году для Елизаветы пару шерстяных вязаных чулок из Норвичской комвольной пряжи, и после этого ее госпожа, похоже, все-таки отказалась от старомодных матерчатых чулок. Королеве нравилось быть современной, и теперь у нее имелся набор цветных шелковых чулок, связанных вручную, которые следовало содержать в чистоте и опрятности. «Хорошенько следите за тем, чтобы у чулок не было спущенных петель», — постоянно напоминала она, и эти драгоценные вещи стирали сами изготовители. Они прачки, поскольку считалось, что привыкшим иметь дело с грубыми льняными простынями прачкам не доставало для этого умения. Королева страшно гордилась своими нарядами. Чего не скажешь о ее бедной кузине Марии, королеве шотландской, которая взошла на эшафот холодным февральским днем 1587 года в старомодных чулках из комвольной шерсти, в каких Елизавета никогда не позволила бы себе умереть. Именно страстное стремление королевы получить как можно больше изысканных чулок, в сочетании с ее заявлением о том, что это новая мода, взрастило новое ремесло, которое может дать работу многим моим подданным, в результате привели к развитию в Англии производства чулочных изделий. Глава 3. Вяжущий викарий. «В шелковых чулочках преклони колени». В церкви все едины, будут для молений. Джордж Герберт. Перевод с В 1560 году, примерно в то время, когда, мы полагаем, Елизавета впервые заговорила о превосходных вязаных шелковых чулках, в Ноттингеме родился Вильям Ли. В надлежащий срок он был рукоположен и стал его преподобием Вильямом Ли, магистром искусств, викарием Калвертона, Ноттингемшир. Подобно многим достойным священникам, помимо еженедельной проповеди и постоянного руководства своей паствой, он был страстным приверженцем более практичного времяпрепровождения, способного привести гармонию и деньги в его жизнь. Вильям Ли был изобретателем, И вместе со своим братом Джеймсом он разработал вязальную машину, на которой можно было изготовлять чулки. Это был первый механический ткацкий станок для чулок. Ли — один из немногих прирожденных изобретателей, когда-либо живших на свете. Это редкие люди. До него не существовало каких-либо машин для вязания, и никто о них даже не думал. Ли вынашивал эту идею и разработал ее практическое воплощение с нуля. Говорят, быть, он придумал ее, наблюдая за своей невестой, поглощенной вывязыванием аккуратной пятки на шерстяном чулке. На одной спице держались петли, а на другой проворные пальцы быстро нанизывали новый ряд Такие наблюдения помогли ему создать станок, способный вязать грубые шерстяные чулки, которые оставалось лишь вручную скрепить сзади одним швом. В 1589 году священник продемонстрировал свой опытный образец королеве. Но на Елизавету это не произвело впечатления, или она просто не подала виду. Она отказалась выделить денежную субсидию и обеспечить ему монополию или патент на работу – под ее покровительством, посетовав, что грубоватая продукция, производимая на станке, не идет ни в какое сравнение с тонкими шелковыми чулками, связанными вручную, которые она уже привыкла носить. «Я слишком люблю своих бедных подданных» зарабатывающих себе на хлеб вязанием, чтобы дать деньги на изобретение, которое приведет их к разорению, лишив источника дохода, и таким образом сделает нищими, — сказала королева, а после добавила, если бы мистер Ли создал машину, на которой можно было бы изготовлять шелковые чулки. Наверное, в некотором смысле было бы оправдано мое решение предоставить ему эту монополию» каковая затронула бы лишь малое число моих подданных, но возможность пользоваться привилегией изготовления чулок для всех моих подданных слишком важна, чтобы доверить ее одному человеку. Иными словами, Елизавета, хоть и поступила с деловой точки зрения недальновидно, рассудила вполне здраво, что, будучи королевой, ей лучше не рисковать. Это изобретение привело бы к краху тех, кто занят ручной вязкой, и она была бы за это в ответе. Ли был жестоко разочарован резким отказом королевы, но, вернувшись в Калвертон, продолжил совершенствовать свою машину в тщетной надежде, что Елизавета сочтет возможным помочь ему когда-нибудь в будущем. Неужели все были настолько слепы, что не понимали, какие возможности открывает станок? Или у самой королевы и так имелось слишком много чулок? Какова бы ни была причина, его работа не получила признания в Англии, Позже Ли придумал станок для вязания из шелка и в результате эмигрировал со своими изобретениями во Францию, в Руан, где снова стал искать королевского покровительства. На Генриха IV, короля Франции, выдумка Ли произвела впечатление, и он обещал изобретателю поддержку, но, к сожалению, был убит. Не успев поставить на контракте королевскую печать. Потом у Франции появилось слишком много своих внутренних проблем, чтобы заботиться об иноземном мастере. Ли даже чуть не посадили в тюрьму. Так что, хотя Ли и создал несколько действующих станков, он до своей смерти около 1611 года остался отверженным, нищим человеком и был похоронен в безымянной могиле под Парижем. После смерти Ли Его брат Джеймс, уехавший вместе с ним во Францию, вернулся в Англию и организовал машинное вязальное производство. Медленно, почти незаметно, навыки вязания чулок укоренились в лондонском истенде, центре торговли шелковыми тканями, где шили великолепную одежду. Затем распространились дальше, в графство Кент, Суррей, Эссекс и Миддлсекс, а потом в восточную часть центральных английских графств, сперва в Лестер, потом в Дерби и, наконец, в Ноттингем, на родину изобретателя. Тем временем машины и ноу-хау, которые Ли оставил во Франции, продолжали действовать, дав толчок фабричному производству чулок, товара, который будет господствовать на мировом рынке трикотажных изделий к концу XIX века. Ирония судьбы. В 1663 году, почти через сто лет после изобретения станка, Карл II издал указ о создании гильдии машинных вязальщиков, так что творению его преподобия Вильяма Ли в конце концов воздали должное. В последующие два столетия ручное вязание вытеснялось все дальше на север, в менее развитые области и в сельскую местность. Оно сохранилось в качестве кустарного производства в Йоркширских долинах на малонаселенных островах, в других малопосещаемых уголках Британии, и продолжала держаться на плаву в неурожайные годы XIX -го столетия, когда из-за череды войн понадобилось сбросить все силы на снабжение армии. Носки, носки, носки для солдатиков. Перед детишки, пока спицы, летали взад-вперед, ряд за рядом. Ну, как обычно, это дурной ветер, который не приносит никому добра. Глава 4. Подвязки накрест. Короткие штаны. Стрелки и чулки с подкладкой. Он явится к ней в желтых чулках, а этот цвет она ненавидит, и в подвязках накрест, мода которой она не выносит. Уильям Шекспир. «Двенадцатая ночь» или что угодно. Поскольку в прежние времена мужчины, а не женщины, упорно демонстрировали свои затянутые в чулки ноги, нам необходимо изучить причуды их одежды для дальнейшего освещения эволюции чулок.